Есть где-то картина, Суизин ее, конечно, не видел, на которой изображен человек, сидящий на скале, а рядом с ним, омываемая тихой зеленой волной, положив руку на обнаженную грудь, лежит морская нимфа. Легкая улыбка блуждает на ее губах, Улыбка, которая говорит о полной покорности и о затаённом счастье. Может быть, и Ирен улыбалась той же улыбкой, сидя рядом с Суизином. Разомлев от шампанского, чувствуя, что теперь уже он завладел Ирен полностью, Суезин поделился с ней всеми своими горестями. Глухим раздражением, которое вызывал у него новый шеф в клубе. Беспокойством по поводу дома на Уигмор-стрит, съемщик которого разорился, подлец, помогая своему зятю, заботился бы лучше о своих собственных делах. Пожаловался и на глухоту, и на боль в правом боку. Она слушала, и в ее полузакрытых глазах стояли слезы. Суизин решил, что его горести... Повергли Ирен в глубокое раздумье, ему стало ужасно жалко самого себя. И вместе с тем меховое пальто на шелковых шнурах через всю грудь, цилиндр, сдвинутый на бикрень, и красивая женщина, сидевшая в его фаетоне, придавали ему такую элегантность, какой он не чувствовал в себе еще никогда в жизни. Но какой-то лавочник, выехавший со своей девицей на воскресное катание, был о себе, по-видимому, столь же высокого мнения. Этот субъект разогнал своего ослика в голоб рядом с фаэтоном Суизина и восседал в таратайке, прямой и неподвижной, словно восковая кукла, величественно уткнув подбородок в красный шарф, точь-в-точь, -точь, как Суизин свой, в пышный галстук а девица с развивающимся по ветру потрепанным буа корчила из себя светскую даму. Ее кавалер помахивал палкой с обрывком веревки на конце с поразительной точностью, воспроизводя взмахи кнута суизина, и, пяли глаза на свою даму, становился до странности похожим на суизина с его первобытно неподвижным взглядом. Сначала Суизин не обращал внимания на это ничтожество, но мало-помалу пришел к убеждению, что его передразнивают. Он стегнул лошадей. Однако оба экипажа, как нарочно, продолжали катиться рядом. Желтое, адутловатое лицо Суизина покраснело. Он замахнулся кнутом, чтобы вытянуть лавочника, и только... Вмешательство проведения уберегло его от недостойного поступка. Навстречу из ворот выехала повозка. Фаэтон и Таратайка столкнулись, задели друг друга колесами, и более легкий экипаж опрокинулся.